Мусу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава восемнадцатая. Аудирование. Ожидание начала экзамена занятие довольно напряженное. Однако, когда система выдала последнее предупреждение насчет смены комнат, Все присутствующие тут же забыли, почему они вообще здесь оказались. Никто не решался заговорить и нарушить тишину. Ювен, который изначально хотел заглянуть в домик и посмотреть, как же обустроились два великих мастера, после предупреждения системы резко передумал. Он так и остался стоять в проходе дома, не решаясь двинуться ни вперёд, ни назад. Сама обстановка в домике была накала недо предела. Юхо холодно взглянул на Циндю и отвернулся. Со скорбью на лице, более подходящей для похорон, а не для экзамена, Юхо принялся осматривать комнату, ища источник звука. Оказалось, что звук исходил из фигурки вороны, стоявшей на столике. Её крылья были расправлены, а клюв раскрыт. А ведь ещё 2 секунды назад Когда они только вошли в дом, клюв в фигурке был закрыт. Уставившись сверху вниз в глаза вороны, Юхо грубо заговорил. «Кто управляет этой системой? Кто научил тебя таким дурацким словам? Куда я могу подать жалобу?» Юхо повернулся в сторону 001-го. Раздался, и часы на запястье наблюдателя осветились красным светом. Циндзю потер запястье и подмигнул Юхо. «Дружеское напоминание. Не спрашивай систему о том, о чем ты не должен спрашивать. Первое предупреждение, которое только что мне пришло, не разглашать тебе никакой информации. Если ты продолжишь задавать вопросы, тебя выгонят с этого экзаменационного центра». Юхо в ответ лишь погладил ворону по голове. Глаза Циндзю почернели. Он на секунду перевёл взгляд на Юхо, а затем напряжённо уставился на ворону. Ладно, сменим комнаты. Я пойду к тем трём экзаменующимся, а он останется здесь. В этот раз ворона молчала около 3 секунд. Все уже было подумали, что проблема решена, но в этот момент клюв вороны снова распахнулся. Наблюдателем Экзаменующимся запрещено вступать в неприличные отношения. Пожалуйста, смените комнаты. Система даже пошла дальше и повторила своё предупреждение на английском языке специально, чтобы его понял Майк. Тогда я останусь с этим, указал Циндзю на Ювена. Наблюдателем и экзаменующимся запрещено вступать в неприличные отношения. Пожалуйста, Смените комнаты. В этот момент всем присутствующим наконец стало понятно, что система предупреждала не только Цундзю и Юхо. Это касалось всех присутствующих. Систему что? Кто-то укусил? Чего это она вдруг стала такой чувствительной? Если это неприлично остаться вдвоём в одной комнате, тогда что будет, если разделить одну кровать на двоих? Сразу появятся дети? тихонько прошептал Ювен Ацу. Не будь таким беспечным, ответил старик Ю. Пока эти двое обменивались комментариями, Циндю подошёл к Вороне вплотную. Тогда забудем о круглосуточном наблюдении. Пусть этот экзаменующийся творит, что хочет. Предупреждение о нарушении правил. Господин наблюдатель 001 лишь фыркнул. Не разрешаешь нам быть в одной комнате, но при этом требуешь круглосуточного наблюдения. И как это вообще возможно? Циндю потёр запястье и уставился на Ворону. В воздухе почувствовалось напряжение. Складывалось впечатление, что сейчас он учудит что-то такое немыслимое. Но 001 лишь медленно произнёс: "Давай так, Экзаменующий себе будет спать в спальне, а я так уж и быть, потерплю всё это и устроюсь на диване. В этот раз ворона промолчала. Похоже, они всё-таки достигли компромисса. Все выдохнули с облегчением. Юхо одарил Циндю странным взглядом, как будто пытался разгадать загадку. Хоть противный наблюдатель и не нравился Юхо, но стоило признать, что он умело разрешал конфликты. Похоже, никакие правила не смогут сдержать его волю. Его уступки и компромиссы не были агрессивны, но в них читалась уверенность. В такие моменты он напоминал спящего льва, просящего о поцелуе. Но кто же решится поцеловать спящего льва? Проблема с месторасположением была решена, но два великих мастера были раздражены до предела. Чтобы хоть как-то унять пыл, экзаменующиеся осмотрели домики, в которых их поселили. Но они все оказались одинаковыми. Одинаковое убранство, одинаковое расположение комнат и даже вороны, стоящие на столике, были везде одинаковыми. Часы пробили 7:30. Из главного дома раздался звук открывающейся двери. Это проснулась чёрная вдова. В этот момент заговорила ворона. Аудирование официально началось. Все экзаменующиеся, пожалуйста, поспешите к предмету экзамена. Запись будет воспроизведена всего 2 раза. Как только проснулась чёрная вдова, главу деревни как ветром сдуло. Перед уходом он успел сказать экзаменующимся: "У чёрной вдовы Есть обычай. Перед тем как войти в дом, вы должны вытянуть карту. Опять стянуть карту лицом уход тут же помрачнело. Какую карту? Игровую или карту Таро? спросил Ювэн. Она нам скажет какое-то предсказание? А даже если и скажет, ты сможешь его понять? раздражённо спросил старик Ю. И то правда. Тогда какой смысл в вытягивании карты? Глава деревни открыл было рот, чтобы что-то ответить, но, видимо, передумал и сказал другое. Карта покажет, сможете ли вы спокойно спать этой ночью. Угадав, что они спросят, он быстро добавил: "И даже не думайте о побеге. Вам придётся вытянуть карту, а если нет, то последствия будут ужасающими". Он уже собрался уходить, как вдруг вспомнил что-то ужасное. Его начало трясти. И не вздумайте рассердить её. После этих слов он сбежал, быстро перебежал реку, заскочил в домик и закрыл двери. Улицу окутала тишина. Наученные горьким опытом, экзаменующиеся поспешили к домику чёрной вдовы. Возле двери их ждала худенькая, низенькая старушка. Ее лицо выглядело как кора дерева, оно все было покрыто морщинами, но при этом на нем лучезарно светились глаза, как у ребенка. Такой контраст вызывал чувство беспокойства. Ее голова была покрыта платком, вышитым сложным узором, а на обеих руках позвякивали золотые браслеты. Черная вдова молча осмотрела экзаменующихся, а затем вдруг тихо засмеялась, обнажив острые зубы. От одного вида этих зубов многие содрогнулись. Пробурчав что-то про себя, старушка достала колоду карт и протянула её к толпе, кивнув в сторону старика Ю. "Мне, мне достать карту", запаниковал старик Ю. Чёрная вдова кивнула и подтолкнула к нему колоду поближе. Старик Ю, оглянувшись на остальных, неуверенно вытянул карту. Когда чёрная вдова перевернула её лицом к толпе, все невольно охнули. Несмотря на то, что надпись на карте была им непонятна, изображение костлявой фигуры с косой в руке было известно всем. Чёрт, это что, смерть? Точно не помню, была ли смерть в картах Таро, но, по-моему, была, прошептал Ювен. По спинам экзаменующихся потёк холодный пот. А старушка снова рассмеялась интересно что смех её был живой как у молоденькой девушки пока она смеялась от входной двери начал доноситься уже знакомый всем по прошлому экзамену скрип и правда через пару секунд на двери появились строки аудирование пожалуйста прослушайте аудиозапись и дайте ответы на следующие вопросы первый как зовут Чёрной вдову. Второй. Где находится семья Чёрной вдовы? Пожалуйста, найдите их. Третий. Сколько людей находится в доме Чёрной вдовы? Требование к замену. Ответы будут собираться каждое утро ровно в 7:30. Если вы не заработаете баллы, один из экзаменующихся будет выбран рандомно и уложен в гроб. Гроб Какой гроб? Как только на стене появился вопрос, чёрная вдова открыла рот, обнажив свои устрашающие зубы. Затем она начала говорить. Все стояли в недоумении. От двери снова раздался царапающий звук, вслед за которым появилась строка. Аудиозапись была проиграна первый раз. Сейчас она будет воспроизведена во второй раз. «Слушайте внимательно!» Черная вдова снова открыла рот, но в этот момент чья-то рука засунула ей в рот кляп. «Простите за это! Подождите немного!» – произнес Ю Хо. Присоединившиеся Чен Бин и Лян Юань Хао и вовсе стояли шокированные. «А что? Так можно было?»